Глава шестая Интересно, когда-нибудь наступит хотя бы один день, когда мне и моим родственникам не будет угрожать смертельная опасность? Похоже, таковаться на жизни в этом мире. Здесь все пытаются на корню задушить человека, который хочет пробиться вверх самых низов. Но я уже к этому привык. Не первый раз слышу о подобных угрозах. «Простите, что не могу пригласить вас в дом, Юрий», — сказал сапрыкину. «Не хочу, чтобы об этом услышал мой дядя и его семья. Давайте пройдемся до полевой. Заодно согрейтесь». А бывший городовой Сапрыкин уже дрожал. Сложно сказать, сколько он ждал меня здесь. Я удивлен его преданности. Ведь еще на суде, когда на меня пытались свалить вину Сухорукова, Сапрыкин выступал в качестве моего врага. «Видимо, так он решил отплатить за то, что я принял его в свою школу среднего лекарского персонала. В любом случае, это очень ценно». Мы прошли вдоль дома Сеченова и направились дальше, в западную часть города. «Хоть меня и выгнали из полиции, но у меня остались люди, которые все еще держат со мной связь. Я рассказывала им, что хожу на ваши уроки и глубоко уважаю вас как лекаря и как наставника», — сказал Сапрыкин. Поэтому добрые люди сразу же рассказали мне, какая весточка пришла им из Санкт-Петербурга. «Так в чем конкретно заключается эта опасность?» — поинтересовался я. «Вы сказали, что нам угрожает ваши же сослуживца». «Какая-то влиятельная личность у столицы, договорилась с полицией. Поэтому наши городовые будут сопровождать человека, который прибудет в Хаперск через три дня. Этот человек должен что-то сделать в вашем доме». Как-то повлияет на вашу семью. Я уже понял, о чем идет речь. Нет сомнений, это дело рук моего отца. Похоже, он выслал кого-то, чтобы забрать Сережу, так еще и подключил к этому делу местных городовых. И у меня всего три дня на подготовку. Лучшим выходом будет спрятать семью дяди. Вот только куда? Больше ничего не известно, Юрий. Какие конкретно приказы прислали в нашу полицию? Им было сказано, что цель должна быть достигнута любой ценой сказал он. «Я не знаю, о какой цели идет речь. Операцию будет командовать человек, который приедет из столицы. Но фраза любой ценой может подразумевать нанесение вреда или даже убийство того, кто встанет у городовых на пути». Поверить не могу, что отец на такое решился. Возможно, Олег был прав. Я действительно совсем не знаю и не понимаю Александра Мечникова как человека. Неужели он не получил мое письмо?» «Нужно будет проверить почтовый ящик, как только вернусь домой». Он должен был отправить ответ. «К сожалению, я больше ничем вам помочь не могу, Алексей Александрович», признался Сапрыкин. «Если бы я и сейчас был унтер офицером я бы смог изменить хоть что-то. Но теперь это невозможно. Верхушка в нашей полиции поменялась. Теперь все строго следуют законам. И, как понимаете, от этого в каком-то смысле даже хуже». Ведь на вашу семью хотят повлиять именно с точки зрения закона. Постановление, которое пришло из Санкт-Петербурга, отмечено печатью Центрального бюро полиции. У моих бывших коллег остается только один вариант — исполнять. «Спасибо, что предупредили, Юрий», — кивнул я. «Я этого не забуду, будьте уверены. Но у меня остался еще один вопрос. Скажите, вам неизвестно, следят ли сейчас за нашим домом городовые? Об этом в приказе ничего не говорилось?» «Нет, это вряд ли», — ответил Сапрыкин. «Скорее всего, они ничего не припримут, пока в Хаберск не прибудет тот человек, который возглавит операцию». «Да кого же додумался направить сюда отец? Кому он может доверить ребенка? Это должен был быть кто-то из семьи или же очень специфический наемник? Ярослав с таким не справится. А учитывая тот факт, что мы с ним уже успели подружиться, я сильно сомневаюсь, что он пошел бы на такое. Кирилл тоже нет». Кирилл уехал на фронт, незадолго до того, как я покинул Санкт-Петербург. Значит, отец кого-то нанял. чего ожидать от этого незнакомца я даже предполагать не могу. — Спасибо, Юрий, — сказал я и крепко пожал руку бывшего интрофицера. Я никому не скажу, что мы с вами говорили об этом, но обязательно воспользуюсь этой информацией, чтобы защитить свою семью. — Будьте аккуратны, Алексей Александрович, — ответил он. «Жители Хаперска вас очень ценят и уважают, но завистников в этом мире много. Обязательно найдутся те, кто попытается вам навредить. Возможно, вам стоит обратиться за помощью к барону Елену, особенно если учесть, что вы близко знакомы с его дочерью. Думаю, он не откажет». «Не откажет, это я точно знаю. Но вовлекать в это дело еще одну дворянскую семью я пока не хочу. Нужно хорошо обдумать дальнейший план действий». Сопрыгин ушел, а я спустился по полевой улице к своему дому и проверил почтовый ящик. Ага, а вот и письма. Три штуки. Похоже, все, кому я писал, мне ответили. Посмотрим, что мне расскажут эти люди. Я вошел в дом, и одни привычки, так и замер в прихожей. Слишком уж адаптировался к одиночеству. Меня удивило, как оживился дом, когда в него вернулись Олег, Катя и Сережа. «Алексей, вернулся?» крикнул мне дядя. «Проходи скорее, мы как раз ужины собираемся». Токс встретил меня первым, и как только я снял себе себя обувь, он тут же оттащил ее в сторону и спрятал в специальном шкафчике. «Спасибо, Токс», — улыбнулся я. На кухне в гостиной была совсем другая атмосфера. Весь дом заполнил приятный аромат жареной курятины, который готовила Катя вместе с доброхотом. Домовой стоял на небольшой табуретке, чтобы компенсировать тем самым недостаток своего роста. В противном случае до стола бы он, не достал. В гостиной Олег играл Сережей, который ползал по полу. «Так, не понял. Это я настолько потерял счет времени или мальчик слишком быстро начал взрослеть? Ему ведь не больше трех месяцев. а Он еще только должен начать приучаться к тому, чтобы держать голову. Дядя, а почему мой двоюродный брат так активно ползает по дому?» «Разве это нормально?» «Ха-ха-ха! <смех> Сами диву даёмся!» <смех> — рассмеялся дядя. «Он растет слишком быстро. Видимо, лекарская магия каким-то образом ускоряет рост. Представляешь, мелкий уже вообще и пользуется, чтобы укреплять свое тело. Думаю, такого даже у его деда не было. Хотя Сергей Мечников был очень могущественным лекарем». Дядя неожиданно паник, видимо, вспомнил о письме моего отца. Однако я тут же постарался отвлечь его от этих мыслей, и завлек его в игру с Сережей, который перемещался по гостиной настолько активно, что меня даже поры посещали мысли, будто он уже готов к тому, чтобы встать на ноги. Мы провели ужин в теплой семейной атмосфере. Давно я не испытывал таких эмоций. Несколько месяцев провел в этом особняке в полном одиночестве. Наблюдая за общением Олега с его близкими, я понял, что передо мной именно те люди, которых я могу назвать своей семьей, Те мечниковы, что живут в столице, это совсем другая история. Как бы отец не осуждал меня за то, что я нашел общий язык с другим изгнанником, со своим дядей, я все же склонен не согласиться с его словами. Более того, я презираю его за то решение, которое он принял. Вот так просто отобрать ребенка у родных отца и матери, даже если он делает это из благих побуждений, это все равно недопустимо. А между тем у меня осталось всего три дня до момента, когда приедет человек, которому дали задачу забрать Сергея. Скорее всего, отец уже подписал указ о присоединении мальчика к своему роду. Выходит, особого выбора у меня нет. Придется сражаться. Придется искать способ защитить свою настоящую семью, тех, кто живет в Хаперске. Но для этого мне придется стабилизировать обратный виток. Еще одну попытку воспользоваться им я могу не пережить. Нарушение гемодинамики и за ритмии бывает разным. Тут уж как повезет. Легкое головокружение может быстро привести к внезапной смерти. Сегодняшнюю ночь я проведу за изучением трактата о Если потребуется, потрачу всю свою ману, но разберусь в тонкостях обратного витка. Ведь именно ему и посвящен следующий раздел, который идет следом за главами о некротике. После ужина я поднялся в свою комнату и распаковал письма, которые только что забрал из почтового ящика. Однако не все адресанты совпали с теми именами, которые я ожидал увидеть. Первое письмо было от Андрея Бахмутова. «Мой старый товарищ сообщил, что мое предложение кажется ему интересным, однако он сейчас не имеет возможности обратиться к руководству, поскольку находится в горячей точке». В общем-то, именно такой ответ я и ожидал от него получить. Андрей пообещал, что попробует поговорить об этом, когда вернется в Санкт-Петербург и попросил прощения за то, что пока он не способен что-либо изменить. Разумеется, я не держал на него зла. Он был лишь одной ниточкой из трех неизвестных, что могла привести к сделке с военными. Однако и вторая нить оборвалась, ведь Кирилл мое письмо проигнорировал. Ответ от него так и не пришел. Выходит, что теперь остается надеяться только на помощь Андрея Константиновича Синицына. Зато мне написал Ярослав Мечников. И его письмо особенно меня удивило, ведь в нем было сокрыто предупреждение. «Здравствуй, Алексей. Очень скучаю по тем временам, которые я провел провёл в Хаперске. Особенно мне понравилось проводить время с дядей Сергеем. У мальчика явно большой потенциал, правда, мне он показался болезненным. Я бы на той месте одолжил дяде денег, чтобы отвезти парня в какой-нибудь санаторий. И чем скорее, тем лучше. «Уж кто, как не ты, понимает, как важно здоровье близких членов семьи?» И на этом все. Дальше Ярослав, конечно, расписал еще несколько листов о том, как проходит изучение бактерий в столичной академии. Однако эти стены текста были лишь отвлечением внимания. «Я не дурак, поэтому прекрасно понимаю, что пытался сказать Ярослав. Нет никакой болезненности у Сережи. Мальчик, наоборот, даже чересчур здоров». Брат намекнул мне, что мальчика нужно увести из Хаперской как можно скорее. Видимо, он уже знал о планах отца, но побоялся писать прямым текстом, поскольку сообщение мог кто-то перехватить. И, наконец, третье письмо, которое пришло от моего отца. Его мне почему-то больше всего не хотелось читать. Из-за действий, которые начал совершать, я начал терять к нему доверие. А любое сообщение, присланное им, вряд ли можно считать правдивым. Однако я все же распаковал конверт и достал оттуда короткую записку, высланную отцом. «Разве не ты говорил мне, что род Мечниковых может помочь Сергею? И разве не ты, Алексей, предал мои ожидания? Так подумай, почему после всего этого я должен прислушиваться к твоим словам? Я настоятельно рекомендую тебе не вмешиваться в мои планы на мальчика». Я дам ему титул, образование и силу. Он имеет право жить как настоящий Мечеников. В Хаберске и так уже гниет достаточное количество моих родственников. Я обязательно спасу хотя бы одного из них. В гневе я сжал в руках это письмо и с трудом сдержался, чтобы не бросить его в магическую лампу, которая при близком контакте очень быстро поджигает любую бумагу. Нужно срочно найти способ спасти Сережу. Вот только вести его некуда. Вовлекать другие дворянские семьи не имеет смысла. Тем более я не могу быть уверенным на сто процентов, что барон пожелает мне помочь. Возможно, и Иннокентию Сергеевичу Елену, наоборот, захочется выслужиться перед столичными дворянами. Остается лишь один вариант — отбиваться самостоятельно. Но для этого мне нужно вернуть былую силу своему обратному витку. Иначе Сережу заберут, а я погибну от сердечного приступа, пытаясь его защитить. Я мигом переместился в библиотеку и раскрыл трактат о склепе. Предварительно зарядил себя маной от токса и тонометра, чтобы прочитать как можно больше страниц. Чем дальше я продвигался в вглубь книги, тем больше она жрала моей энергии. Можно было бы попросить Гигеи, чтобы она раскрыла мне еще один раздел, но этого я себе позволить не мог. «Сделки с богами — опасная игра», За каждую просьбу обязательно придется платить, и не всегда цена окажется посильной. Я уселся в библиотеке, открыл последнюю страницу раздела некротики и приготовил свои магические каналы к тому, что следующая страница может отнять у меня немало сил. Но кто бы мог подумать, что сразу же после того, как я перевернули из бумаги, я потеряю почти 30% своей энергии. Права была Гигея, когда сказала, что дальше будет намного труднее. Кажется, она говорила, что на прочтение книги могут уйти десятки лет. Однако хотя бы минимальную информацию об обратном витке я получить должен. Наверняка у него и скрытые свойства, о которых не знает никто, кроме самого создателя этой магии Асклепия. Первые три страницы раздела я изучал тексты, которые уже и сам давно знал. И лишь на четвертой, которая отняла у меня последние крупицы силы, я нашел строки, которые дали мне подсказку. «Обратный виток – это магия самозащиты. Однако некоторые лекари все же умудрялись на моих глазах использовать эту силу во вред живым существам, из-за чего я и поставил ограничитель. Снять его, разумеется, можно, но только в том случае, если лекарь примет четвертый дополнительный пункт клятвы лекаря». «Вот оно, то, что мне нужно!» А ведь трактат до этого момента ни разу не упоминал о том, что существует четвертая заповедь. Лечить нуждающихся, продвигать лекарское дело и истреблять некротику. Эти законы я хорошо усвоил и следую им каждый день. Но какой же четвертый в таком случае? Ответ оказался предсказуемым. Правду эту фразу в моей мере произнес не Асклепий, а о Гиппократ. «Не навреди. Используй силу обратного витка». Только для самозащиты. Никогда не причиняй вред тем, кто не угрожает тебе и не угрожает твоим близким и пациентам. Не будь тем, кто нанесет первый удар. Таков был текст этой клятвы. Теперь понятно, в чем крылась основная проблема. Я использовал обратный виток против бактерий, но магические алгоритмы полагали, что я просто так уничтожаю живых существ. Но если я приму эту клятву, то таких проблем больше не возникнет. Ведь бактерии наносят вред моим пациентам. Просто о микроорганизмах в те далекие годы еще не было известно. О них и сейчас никто бы не знал, если бы я вместе с Ярославом не написал статью, которая положила начало микробиологии. Все меня устраивает в этом дополнительном пункте клятвы. Все, кроме одного. Не будь тем, кто нанесет первый удар. Ситуация бывает разная, и трактовать это можно по-разному. Если предположить, что завтра начнется вторжение вражеских войск на территорию Хаперска и передо мной окажется враждебный маг, я буду вынужден пережить его первую атаку, и только потом оберету возможность бить в ответ. Это серьезная клятва, опасная. Но иного выбора у меня нет. Значит, таков путь лекаря. А раз через три дня кто-то попытается навредить моей семье, Я обязан иметь у себя в арсенале всю мощь обратного витка. И я отдал клятву. Мое тело заполнило энергией, мне резко стало значительно проще дышать, будто последние несколько дней кто-то сжимал мое сердце тисками. А теперь эта боль ушла, я вновь вернул себе былое здоровье. А под левой чашей появился еще один обратный виток. Вот даже как! Значит, теперь у меня четыре прямых и два обратных. «Быстро же я нарастил силу. Теперь главное — правильно ее использовать». «Вижу, ты сам разобрался с проблемой», — послышался женский шепот прямо рядом с моим ухом. Я повернулся и увидел перед собой лицо Гигеи. На этот раз она приняла образ простой крестьянки. Готов поспорить, что она скопировала одежду Кати. Правда, какой бы наряд ни примеряла богиня, облик у нее всегда оставался один и тот же. «Так и думал, что ты солгала», — усмехнулся я. Ты знала, как справиться с отдачей. А ты полагаешь, что я владею всеми знаниями своего отца, Алексей?» Спросила она, медленно расхаживая вокруг моего стола. «Нет, у богов нет доступа к книгам моего отца. Зато он есть у лекарей». «Как прошли переговоры с подолерием?» Поинтересовался я. «А как могут пройти переговоры с ним им богом?» Пожала плечами она и уселась напротив меня. Мы встретились, он укивал, соглашался со всеми моими словами. подолерий такой же покладистый, как и твой новый соратник Сечинов. Договориться с ними несложно. Другое дело Махаон. Думаю, что Павлов обладает таким же трудным характером, как и его бог-покровители. — Хочешь сказать, что избранники схожи со своими богами? — улыбнулся я. — Именно. Ха-ха-ха, не думал, что я такой вредный. — рассмеялся я. — Должно быть сложно людям со мной общаться. — Я должна счесть это личным оскорблением или комплиментом, — прищурилась Гигея. — Считай, как хочешь. Но, как я понял, мы с тобой связаны намертво. Значит, нам нужно сотрудничать, становиться друзьями. — Если ты уже захотел избавиться от меня, Алексей, — улыбнулась Гигея, обнажив белоснежные ровные зубы, — у тебя всего есть два способа это сделать. Умереть или нарушить клятву? Других вариантов нет. Это в мои планы не входит, так что нам имеет смысл узнать друг друга получше. Мне хочется понять, в чем твоя мотивация. Со мной все просто, мои цели совпадают с постулатами клятвы лекаря. Но чего добиваешься ты, гигея? Богиня долго молчала, всматривалась в меня. Кажется, даже читала мои мысли. Но я был не против этого. Мне от нее нечего скрывать. «Вы, лекари, измеряйте свое могущество витками», — наконец говорила она. «У нас, богов, немного другая система. Мы продвигаемся благодаря вам, нашим избранникам. За счет твоих достижений я желаю занять место своего отца, пустой трон первейшего лекаря. Пока что никому из моих братьев и сестер так и не удалось достичь этого за тысячи лет». Однако в этом году началась настоящая битва. Я, под Алири и Махаон, нашли людей, которые могут перевернуть не только людской мир, но и мир богов. И у тебя, Алексей, шансы стать лучшим среди всех наиболее высоки. Но на данный момент твоим главным конкурентом является Владимир Павлов. — Погоди, — перебил ее я. — Мне кое-что непонятно. Давай представим такую ситуацию. «Я уже зарегистрировал несколько патентов. Денег, которые буду поступать за продажу моих лекарств и изобретений, мне уже хватит на всю жизнь. Да, богато я жить не буду с таким доходом, но давай предположим, что мне этого хватит. Что дальше?» «В таком случае я никогда не сяду на пустой трон». «И?» а, «Пойми, я не пытаюсь тебя разозлить или поспорить с тобой. Мне просто нужно знать, а зачем лично мне способствовать твоему восхождению?» «А ты хитер, Алексей Мечников», — улыбнулась Гигея. Могиня поднялась, прошла назад по тому же маршруту вдоль стола, а затем села рядом со мной. Никто до тебя не пытался задаваться этим вопросом. «Если ты думаешь, что на меня сработают твои женские чары, ты глубоко ошибаешься. Я задал вопрос и рассчитываю услышать от тебя ответ, потому что считаю, что мы можем стать друзьями». Гигея явно была разочарована, но не во мне. А в своей харизме. Похоже, она рассчитывала, что сможет меня одурманить своим телесным обликом, и я сразу же забуду обо всем, что хотел выяснить. «Ну и... упертый же ты, Мечников!» — обиделась она. «Если я взойду на уровень выше, то ты сам достигнешь божественного уровня. Вот и все». Она поджала губы, отвернулась от меня и тут же исчезла. Я с трудом сдержался мешок. Да уж досталась же мне богиня-покровительница. Но думаю, я смогу с ней совладать. Рано или поздно мы найдем общую точку интересов и будем сотрудничать как единое целое. Божественный уровень, значит. Интересно, что он мне даст, если я до него дойду. Но об этом имеет смысл задуматься позже, пока у меня и без игр богов хватает проблемы. Я направился спать, чтобы хоть немного восстановить силы перед следующим рабочим днем. На следующее утро я обнаружил, что Сеченов вновь пытается догнать меня, но не может. За его спиной висит сумка, которая мешает ему двигаться. «Подожди, Алексей! Ну остановись-то хоть на минуту!» — промычал он. «Ух, видишь же, что я тебя догнать не могу!» «Что это ты с собой тащишь?» — поинтересовался я. «Как это что? Хм. Наш эндоскоп. А вдруг кому-то из пациентов сегодня понадобится осмотреть желудок?» «О, это верно!» Однако, как только мы пришли в амбулаторию, перед нами перестала на редкость удивительная картина. Тишина, пустота. Никого. Пока что не пришел ни один пациент. Странно, а обещали большую нагрузку, что даже Синицын задержался с увольнением. Похоже, заряд и тащил наш аппарат, Иван. Судя по количеству пациентов, нам сегодня удастся спаться прямо на рабочем месте. Жуть какая-то! — услышал я стон Эдуарда Семеновича Родникова, вошедшего в здание амбулатории. Лекарь держался за живот и морщился так, будто испытывал адские муки. — И почему лекари обязаны работать, несмотря ни на что? — О, приветствую вас, господа! — Родников добродушно улыбнулся. Однако улыбка очень быстро сползла с его лица. — Отчего это вы смотрите на меня так? «Будто хищники какие-то!» Мы с Сечиновым переглянулись, а затем схватили Родникову за плечи и потащили в смотровой кабинет. «Что вы делаете?» — воскликнул Родников. «Крепитесь, Эдуард Семенович! Будете сегодня работать на благо лекарской науки!» — воскликнул я. И в этот момент Сечинов с блеском в глазах достал из своей сумки трубку эндоскопа.